А торшер мы списали на ту драку. «Одного не понимаю», — продолжал он, наблюдая, как Виктор отсчитывает деньги. «Чем это ты, зеркало, умудрился раскокать?» «Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?» «Чьей?» — хмуро спросил Виктор. «Ладно, не горюй», — сказал Тедди, принимая деньги. «Напишешь статеечку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь, вот все и окупится. Налить еще!»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 Официант. Миноги, — сказал Виктор, — бутылку пива и чего-нибудь мясного. — Доигрались, — сказал Пауэр с упреком. — Говорил я вам, бросьте пьянствовать. Когда это вы мне говорили, не помню. — А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Эр-Квадриго. — Убил, наконец, кого-нибудь?